Самореализация. Люди бывают разные. Спортсмены, бодибилдеры, блогеры, артисты, геймеры, стримеры, коллекционеры, гурманы, путешественники, альпинисты. Существует тысяча видов хобби и увлечений, группы по нравам и философиям. Люди вкладывают огромное количество ресурсов, сил и средств в то, что другие могут не понять. Откуда это стремление к самореализации? Почему кто-то усердно тренируется, чтобы стать балериной? Почему кто-то проводит 10 часов в день за шахматной доской? 300 лет назад многие увлечения не существовали вовсе, но все нормально жили. Это социализация. Мы можем выбирать социум, который удобен нам. Социум, который подтвердит, что причастность к этой субкультуре делает меня быстрее, выше, сильнее. Логика все та же. Утрачена разница между убийством реального и виртуального мамонта. Организм шлет все те же сигналы удовольствия и счастья. Нам приятно получать сигналы важности, и исключительности. Многие находят в этом смысл жизни. У кого-то может быть огромное желание стать чемпионом мира по игре в ГО. Некоторым это кажется бредом, потому что они не знают о существовании такой игры. Но киберспортсмены тратят всю свою жизнь... «Деньги, ресурсы, даже отказываются от семьи, чтобы стать чемпионом Пого. Что ими движет? Почему это движет ими, но не движет мной? Они глупы, а я нет? Но ведь кому-то могут не понравиться и ваши увлечения. Что отличает людей в их склонности к хобби? Интересно узнать и вашу версию. Жаль, что я не могу услышать мнение слушателя прямо сейчас». Людей с разными увлечениями отличает среда, в которой они живут, и череда случайных событий, которые показали им, что круто, а что нет. Жизненный опыт закладывает в психике уравнение, что успех в Го равен успеху во всем. Эти виды самореализации расходуют множество ресурсов, которые могли бы быть направлены на более полезные вещи. Но стремление человека привело нас к текущему прогрессу. Жажда создавать вывело человечество в положение главенствующего вида на планете, а скоро и не только на ней. В мире столько всего, чем можно увлечься, заняться, столько ролей, которые можно попробовать. Не только ваше хобби, но и множество других. Жаль, что пока жизнь слишком коротка. Невозможно успеть все. Стоит выбирать что-то одно. Я выбрал преуспеть в продлении жизни а потом уже будет возможность преуспеть во множестве других вещей. И мои желания тоже продиктованы эволюцией. Технологический прогресс в будущем позволит нам осваивать шахматы, игры и балет за считанные часы. Уже есть методики, которые разрабатываются для подключения к мозгу, быстрого обучения, расширения памяти, нейроинтерфейсы. Фантазии всех писателей не хватит, чтобы представить наше будущее. Важно лишь до этого будущего Дожить. Да